Глава 18. И вот теперь на солнечной заре епископ снова купался. Восхитительное занятие. Этот телесный контакт с природой явно шёл ему на пользу. Африка подорвала его здоровье, а на Непенто он снова помолодел, снова ощутил себя способным проказничать и веселиться. Мускулы приобретали былую упругость, прежний вкус к жизни возвращался к нему. Не оставалось ни малейшего сомнения в том, что здоровье его быстро шло на поправку. Бултыхаясь с восторгом земноводного существа в теплых волнах, он, казалось, забывал о непокидавшем его в последние дни чувстве тревоги. Как приятно, отдаваясь умиротворяющим голосам моря, вдыхать резкий и солоноватый воздух, плыть бесконечным левиафаном по синей, безбрежности. Как приятно быть живым, просто живым. Скоро на остров обрушится новый жаркий и липкий день. И отлично. Сирокко, на который имели все основания жаловаться ветераны Непенте, пока ничем ему не навредил. Совсем наоборот. Тело епископа словно расправлялось под влажными прикосновениями ветра как под струей воды раскрывает свои лепестки иссохший цветок. В Африке все его мысли и силы были направлены к одной цели. Здесь горизонты его расширились. Новые интересы, новые ощущения, казалось, лежали на Непенте в бездействии, поджидая его. Никогда еще он не чувствовал себя таким проницательным, таким открытым для новых духовных впечатлений, таким восприимчивым, к естественной красоте. Распростершись в безмолвном экстазе поверх колеблющейся стихии, он наблюдал, как воздух пивает утреннюю дымку. Неохотно и неуследимо клочья ее покидали свою водную обитель, и из-под солнцем, призрачными стайками уходили вверх, к небу, как будто манимые некой рукой. Они взбирались по рыжеватым усёсам, обрывками хлипкой кисии и цепляясь за их вершины, норовя украдкой устроиться во влажных расщелинах, где ещё медлили останки ночных тайн. Такая процессия элегантных сплетающихся привидений, принимая грациозные позы, уносилась в небо каждое утро. Наблюдая за их призрачно веющими поверх скал, сквозистыми одеяниями, он начинал понимать язычников прежнего времени, видевших в этом волнообразном взлете нечто иное, как морских нимф, Атлантид, дочерей некоего бога океана, поднимающихся, чтобы встретиться на холмах с подругами их игр, с ариадами. Перед ним расстилался самый дикий участок, не Непентинского берега. Очертания его внушали мысль не столько о действии земных сил, сколько об изломанных катаклизмами, выложенном лунном ландшафте, творении какого-то горячечного демона. Скользя по берегу, взгляд не встречал ничего, кроме иззубренных устрашающих высоких утесов изломанных ущельей и трещин, которым палящее пламя придало фантастические очертания, и которые, переплетаясь, спадали туда, где в населенных чудовищами гротах дремала вода. Только один признак присутствия человека виднелся вдали. Белая вилла, примастившаяся на светло-лиловом трахетовом мыске, Она сверкала и вспыхивала под лучами солнца, как самоцветный камень. Эту виллу он знал. В ней жила госпожа Стейнлин. Взглянув в ту сторону, он вспомнил, что обещал на следующей неделе прийти на пикник, который она устраивала сразу после празднества в честь святой Евлалии, и на который был приглашен весь Непенте. Ниже виллы У самого края воды мелькали крохотные красные точки. Это еще что такое? Ну да, конечно, даже на таком расстоянии. В искорках можно было признать рубахи священных 63. облюбовавших это, нельзя сказать, чтобы очень уединенное место для купания и решительно безразличных к любопытствующим взглядам или смирившихся с ними. Мистеру Херду, среди прочих, также доводилось наблюдать за их водными увеселениями. Мессия в этих забавах участия не принимал. Мешали возраст и все возраставшая немощь. Сверх того говорили, что в последнее время его одолевали позывы извергнуть из себя некое новое откровение, с которым острову предстояло познакомиться как раз этим утром. Но остальные московиты с удовольствием сходили сюда в утренние часы для совершения очистительных летних обрядов. Белокожие отроки и девы, матроны и почтенные старцы, все сплошь голые, как Адам, плескались в водах солнечной бухточки, поедали будто баснословные ихтиофаги, Сырую рыбу и крабов целовались, возносили хвалу Господу и расчесывали друг дружке длинные русые волосы. Госпожа Стейнлин, поневоле, если не по свободному выбору, ставшая свидетельницей их патриархальных забав, не снисходила до препирательств с пустыми людьми ради удовлетворения нездорового любопытства собиравшимися на этом же пляжике, По тем предлогом, что тут где можно замечательно повеселиться и вообще увидеть одну из достопримечательностей Непенте. То есть это она теперь не снисходила. Так было далеко не всегда. Многое переменилось с тех пор, как на острове объявился Петр Великий. В те невозвратные времена, воспитанные в правилах литеранства госпожа Стейнлин, не скупясь на выражение, кляла столь откровенные проявления животного начала. Ныне же душевная дружба с красавцем-апостолом открыла ей мистический смысл происходящего. Земная любовь чем-то неземным овеяла ее душу. Завеса пала. Теперь за внешним обличьем она прозревала символическую потусторонность. Глубоко проникнув ее сокровенный смысл, госпожа Стейнлин говорила теперь, что зрелище это вызывает в сознании картины века невинности, в которой мир был еще юм. Внезапно в поле зрения епископа оказалась щегольская грибная лодка, направлявшаяся к нему со стороны маленькой бухточки и находившаяся уже в нескольких ярдах, когда он ее заметил. Епископ умело нырнул, а вынырнув, обнаружил прямо над собой мистера Кита, улыбающегося ему с глуповатым благоволением взирая сквозь очки. «Прекрасно выглядите», — сказал мистер Кит, — «совсем как русалка, только без хвоста. Вы мне льстите». «Нисколько. Забирайтесь в лодку, я вас покатаю». «Может быть, все же прихватить с собой одежду? Как вам будет угодно». Если хотите одеться, мы можем снять вас вон с того валуна. Вы очень любезны. Еще бы нелюбезен. Пригласить кого-либо из друзей на борт одной из своих яхт или грибных лодок означало для мистера Кита совершить акт резкостного самоотречения. Ибо он говорил, что нет на свете судна, будь то даже океанский лайнер, достаточно просторного, чтобы не вместить... «Более одного пассажира». «А вы не без удобства устроились», — заметил епископ, вступив на борт и оглядевшись. «Полагаю, барка Клеопатры выглядела примерно так же». «Ветерка, заслуживающего такого названия, сегодня не предвидится. Вот и приходится грести». «Красного шелка навес преграждал дорогу солнечным лучам». Убранство крохотного судна, редкого сорта полированное дерево, софьяновое сидение и разного рода замысловатые приспособления свидетельствовало о вкусе или, по меньшей мере, доходе сибарита Веслами орудовали седоватый загорелый моряк и его курчавый сын. На корме восседали двое слуг кита которых мистер Херт мог бы принять за чету древнегреческих гениев-покровителей, если б стоявший между ними огромной современной работы плетеный короб не портил впечатление. Короб беспокоил епископа как своим несоответствием общему антуражу, так и тем, что он никак не мог понять его назначение. Но мистер Кит в конце концов разрешил эту загадку, сказав... Я подумал, что стоит самому взглянуть на источник святого Ильи, а заодно и позавтракать на берегу. Не знаю только, хватит ли нам двоим содержимого корзинки. Вот этой? Подумай только. Я уж решил, что вы в ней небольшое пианино везете. А что за источник? Так вы ничего не слыхали? Совсем ничего? И он рассказал о событиях предыдущего дня. Как? — продолжал он. — Вам даже про мисс Уилберфорс ничего не рассказывали? Не знаю, то ли она решила, что у нее опять день рождения, то ли дурные знамения подействовали ей на нервы. Обычная, в общем, история, хотя и с несколько большим размахом. Гораздо большим. Видите ли, была уже поздняя ночь, а ей непременно хотелось спеть «Доброе старое время» да еще пыталась перевести слова на свой собственный, не вполне обычный итальянский, арестовавшему ее полицейскому. Короче говоря, шум стоял изрядный, пока кто-то не выбросил из окна одеяло. Полицейский оказался новичком, еще не знакомым с ее повадками, так что они его потрясли до глубины души. К тому же его жена пожаловалась судье, А тот потрудал мне знать, что она сидит в кутузке. «В тюрьме? Английская леди?» «Ну, вообще-то, далеко не впервые. Однако моя реакция ничем не отличалась от вашей. Я выкупил ее и заткнул в суде рот пятидесяти франковым билетом. Только, пожалуйста, строго между нами». Услышанное не порадовало мистера Херда. Как-то оно выбивалось из царившей на Непенте гармонии. Он заметил, судя по всему в том, что касается скандальных развлечений для общества, на мисс Уилберфорс вполне можно положиться. «Я был бы рад чем-нибудь помочь этой несчастной. Милейшая женщина. Не представляю, чтобы мы без нее делали». «Кстати, вы Денниса в последнее время не видели? Нам следует быть поласковее с этим молодым человеком, Херт. По-моему, здешний ясный языческий свет не сделал его счастливее. Что-то его гнетет. Какое вы о нем составили мнение? О Деннисе? Никакого. Вы меня заинтриговали. Чем же?» тем, что шкала ваших ценностей кажется мне перевернутой с ног на голову. Ваше сердце остается глухим к Денису, но открывается навстречу никчемной и неизлечимой пьянчушке. Одна счастлива сверх всякой меры, а у другого явно неспокойна на душе. Но последнее оставляет вас безразличным. Как бы вы это объяснили? Мистер Херт задумался. Может быть, его ценности действительно извращены? Не совершил ли он чего-то такого, за что ему следует себя укорить? Он вспомнил о недавней встрече с Деннисом, похожей впрямь пребывавшим в унынии. Они обменялись несколькими приветственными словами и разошлись. Пожалуй, ему следовало проявить несколько больше дружелюбие. Нужно будет при первой же возможности искупить свою вину». Он спросил, какие-нибудь родственники у него есть? Мать. Она сейчас во Флоренции. Они, сколько я понимаю, в размолвке. Вероятно, он видит ее насквозь, как видит насквозь герцогиню, как видел бы и нас с вами, если бы мы ему позволили. Пока же он блуждает в мечтательных потемках, пытаясь нащупать собственный путь в жизни и научиться от всех нас, «Чему-либо полезному?» «Что общего может иметь такой человек с матерью, какой бы та ни была?» «Все?» – с энтузиазмом откликнулся мистер Херт. «Решительно ничего. Вы думаете о собственной матери, забывая, что вы с ней совершенно не видитесь. На таких условиях любой сын может сосуществовать с какой угодно матерью. Но факт остается фактом. Никто не понимает юношу так мало, как его мать». «Оглянитесь вокруг, и вы поймете, что это правда. Почитай отца и мать твоих». «Пожалуй». Но прежде чем ожидать возникновения сколько-нибудь разумных отношений между сыновьями и матерями, следует привить последним хотя бы начатки цивилизованности. Дочери – дело иное. Они циничнее, не такие идеалистки, Они способны ладить с матерями, потому что способны над ними смеяться. Я говорю об общем положении дел. Разумеется, существуют блистательные исключения. В настоящее время мать приносит дитя в мир, но, похоже, этим деянием ее возможности и исчерпываются. Ни одна из них не в состоянии удовлетворить даже элементарные животные потребности своего ребенка. Просто поразительно, какое количество детей ухитряется выжить, вопреки усилиям их матерей. Спросите любого врача. Если это так, значит что-то неправильно в нашем общественном устройстве. Будьте уверены, самка-конорейки настолько же толково исполняет свои обязанности, насколько самец свои. Но если судить по опыту, приобретенному мной среди лондонской бедноты – то отец зачастую просто паразитирует на жене и детях. «Возможно, мы оба правы, но я все же хотел бы, чтобы вы немного занялись Деннисом. Ладно. Возможно, вы не разобрались в его характере, а может, он вас побаивается. У вас есть конкретная причина для «мне не нравится, как он выглядит». в Последние дни в нем появилось нечто трагическое». Мистер Херт почувствовал некоторую досаду. В конце концов, он приехал на Нипенте не для того, чтобы утешать павших в меланхолию студентов. Прискорбно думать, что юноша выделил именно меня в качестве объекта недоверия, сказал он. Хотя с другой стороны, я не замечал, чтобы у него и для других находилось много слов. Для консула, например, или для мистера Мулена. Для Мулена Он совершенно прав, не желая связываться с Муленом. Совершенно прав. Это доказывает, что у него есть интуиция. Я выяснил, кто такой Мулен. Мерзкий тип. У него много чего на совести. Живет за счет женщин и шантажа. Его настоящая фамилия Ретлоу. И словно желая оставить эту тему, мистер Китт раскурил сигару. Вы сказали Ретроу? странно фамилия показалась епископу знакомой где он ее слышал прежде он порылся в памяти где же это могло быть рытлоу фамилия не очень распространенная видимо какая-то давняя история но где в африке или может быть раньше его размышление прервал голос старого лодочника который выпустив весло указал на темневший неподалеку утес и произнес на сносном английском все представители старшего поколения туземцев говорили по английски и дети осваивали русский. скала самоубийц джентльмены ах много бедного христианина я здесь подобрал бросился вниз и умер «Иногда на кусочки. Здесь кровь, здесь мозги, здесь нога и ботинок, здесь палец». «Ах, бедный христианин! Это так, джентльмены!» Епископ Аежево оглядел мрачную базальтовую стену и обернулся к своему спутнику. «Отсюда действительно кто-нибудь бросается вниз?» Довольно редко. Не больше трех-четырех человек за сезон. Так мне говорили. Местные жители, если и кончаются с собой, то, как правило, без эффектов, которых позволяет ожидать окрестный пейзаж. Стреляются или травятся, проявляя тем самым заботу о ближних. Мало, знаете ли, приятного тащиться в такую даль на веслах и с риском сломать себе шею, лезть на скалы – по кускам собираю в мешок из-под картошки человеческие останки. Да уж, приятного мало. По сравнению с Англией, завелся Кит, жизнь здесь представляется более напряженной, пульсирующей, драматичной, своего рода леденящим кровь-фарсом, полным дурацких преступлений и невероятных совпадений. Здешняя почва пропитана кровью, Люди то и дело убивают друг друга или самих себя, исходя из мотивов для англичанина совершенно непостижимых. Хотите, я расскажу вам об одном интереснейшем случае. Я в то время как раз жил на острове. Жил тут один молодой человек, приятнейший молодой человек, художник. Он был богат, владел виллы, писал. Мы все его любили. И вот понемногу в нем начали проступать угрюмость и замкнутость. Он уверял, что изучает механику. Он мне сам говорил, как бы ему не нравилась ландшафтная живопись, но он считает художника, настоящего художника, сказал он, обязанным владеть дополнительными научными знаниями, разбираться в фортификации, в резьбе по дереву, в архитектуре и так далее». «Знаете, как Леонардо да Винчи?» «Так вот, в один прекрасный день обнаружилось, что он, заперся у себя в спальне, и не выходит. А когда выломали дверь, то увидели, что он соорудил очень красивую гильотину. Нож упал. Он лежал по одну сторону от нее, а голова по другую. Удивительная история, верно? Я тщательно изучил все обстоятельства». Здоровье у него было отменное, его высоко ценили как живописца, и никаких неприятностей, ни денежных, ни семейных. Но что же в таком случае? Атмосфера не пенте, она его допекла, расшатала нервы. «Вас это удивляет? Неужели вы сами не ощущаете ее воздействия?» Этот слепой ветер, море, сияющее на бархатистых глубинах, словно наполненное электрической жидкостью, буйство растительности, скалы, каждый час меняющие цвет. Вон, взгляните на ту вершину. Разве она не полупрозрачная, как аметист или какой-нибудь кристалл? Да один этот берег, откровенное бесстыдство его каменного обаяния, способен так подействовать на человека определенного склада, что от его душевного равновесия ничего не останется. Рассудок северянина становится здесь изменчивым, восприимчивым, неустойчивым, неуравновешенным, как хотите. В самой яркости здешних красок присутствует нечто, разлагающее этот рассудок на составные части – и собирающие их вновь, создавая совершенно нежданный рисунок. Именно это имеет в виду люди, говоря, что они заново открыли себя на Непенте. Разумеется, когда механизм разобран до винтика, открыть, как он устроен, нетрудно. «Вы понимаете, о чем я?» «Понимаю». Епископ кивнул. «Да и как не понять?» Что-то похожее происходило в эту минуту и с ним. Он тоже открывал себя. А вам, Кит, приходилось себя открывать? Да, но иным способом и в иных местах. Я приезжаю сюда ненадолго. Один раз весной и еще дней на 10 в сентябре. Да и то мне приходится нелегко. Даже с учетом того, что я не склонен поддаваться внешним влияниям. Я уже миновал эту стадию. Я слишком стар, слишком бесчувствен. Что мне нужно? Куропатка, приготовленная в кастрюльке, да возможность наслаждаться вашей беседой». «Наслаждаться моей беседой», — подумал епископ. «Мне это дороже любой атмосферы в мире. Но я наблюдаю людей, стараясь проникнуться их чувствами, поставить себя на их место». «Я освидетельствую, как говорят французы. Другим людям ландшафт Непента кажется исполненным жизни и зачастую недоброй. Они делают то, что на севере не сделать трудно, очеловечивают его, отождествляют различные его особенности собственными настроениями, его черты со своими привычными представлениями». Мистер Херт вспомнил, о величавых клубах тумана, за которыми он следил всего час назад, о дочерях старика океана. «Очеловечивают», — отозвался он, впадая в мифотворчество. Быть может, само то обстоятельство, что вся атмосфера юга допускает истолкование на близком смертному языке и породила антропоморфных богов классического периода, Мне нередко кажется, что так оно и есть Даже мы, люди современные, чувствуем, как на нас неприметно воздействуют многие ее проявления Порой на манер любовного зелья Порою самим своим совершенством, обескураживающим, очарованием, вызывающей красотой Внушая нам мысль отчетности всех человеческих усилий Деннис Я сказал бы, что именно сейчас он способен на все. Можно ли вообразить, чтобы человек вроде него остался бесчувственным к соблазнам подобного окружения? Я о нем как-то никогда всерьез не задумывался. Правда? Нет, Херд. Вы меня действительно заинтриговали. Если вы отрицаете восприимчивость человека с таким темпераментом, как у него, вы отрицаете тем самым воздействие внешних условий на характер и поведение любого человека. Вы отрицаете, к примеру, успехи католической церкви, основанные в том, что касается морали, на притягательности оптических впечатлений и на той легкости, с которой... Приходящее чувство преобразуется в нормы поведения. Вы все это отрицаете? Не в малой мере. Я видел эту систему в действии достаточно часто, чтобы убедиться в ее чрезвычайной простоте. А вспомните также о поразительной истории этого острова, о его расположении там, где сходятся пути людей всех раз и вероисповеданий. Все это побуждает Мгновенной нервной разрядки. То есть, с точки зрения человека поверхностного, к дурацким поступкам. «Все дураки», — вмешался лодочник, «все иностранцы. Мы, люди, такого не делаем. Только чертовы дураки иностранцы. Это так, джентльмены. У них самих неприятности, тогда они идут на эту скалу и бум! Делают «Друзьям неприятности». «Бум!» — эхом откликнулся сын лодочника, видимо, уловивший подспудный смысл его речи. чита греческих гениев на корме разразилась безудержным хохотом и посознавала, что юноша понятия не имеет, о чем говорит отец. «Бум!» — издевательским хором повторили они. И в тот же миг... Все, кто был в лодке, навострили уши. Звук долетел до них. Похожий звук, напоминающий далекий выстрел из большого орудия. «Бум!» Звук, дробясь, прокатился по скалам. Грибцы подняли весла. Все прислушались. Звук повторился. На этот раз о его происхождении нечего было и спрашивать стрельба из орудия никаких сомнений старый лодочник исполнился не натуральной серьезности герцогская пушка сказал он из пушки доброго герцога альфреда стреляли лишь во время торжеств или по случаю особо важных событий лодочник повернулся к киту и что-то сказал по-итальянски что он спросил мистер херт Он думает, что там созывают милицию. Что-то очень и очень неладное происходило на рыночной площади».